44. Разбитое сердце Глубокой ночью в палатке можно было услышать лишь жужжение и писк насекомых. Дзи Юньхэ молча лежала на простой походной постели, уставившись в темноту, будто в трансе. Казалось, она пытается разглядеть сквозь ткань шатра звезды Млечного Пути. Внезапно насекомые притихли. Дзи Юньхэ догадалась, что в лагерь прибыл Линьха Девушка не сомневалась, что он выполнит уговор, поэтому следить за событиями в соседней палатке нужды не было. Она и так знала, что там произойдет. У Цзи Юньхэ заныло сердце. Ей пришло в голову, что она слишком жестоко поступает с Чан И, но назад дороги не было. Ничто не нарушало ночной покой. Чем дольше длилось затишье перед бурей, тем труднее было сдержать нахлынувший поток воспоминаний, среди которых... Расплывчатые образы далекого детства, растерянные родители, поспешное бегство, бесприютные скитания чередовались с более четкими картинками, как, например, память о дне, когда Линь Цанлань впервые дал ей яд. Это было отнюдь нерадужное воспоминание. Линь Цанлань призвал дзиюньхе в свои покои. Не успела она ничего сказать, как стоявшая рядом Циншу силой открыла ей рот и протолкнула внутрь пилюлю. Резко задрав девочке подбородок, демоница леса вынудила ее проглотить снадобье. Дзиюньха не понимала, что ей скормили, и в замешательстве смотрела на лень Санлани и Циншу, пока те пристально наблюдали за ней. В комнате повисла тишина. Дзиюньхэ хотела спросить, что она только что съела, но тут у нее закололо сердце. Так она познакомилась с действием яда. Девушка не понимала, в чем провинилась. Она каталась по полу, страдая от боли, а Линь с Циншу с сожалением, качали головами, даже не пытаясь помочь. Она провела в муках целую ночь. Линь Цанлань и циншу не отходили ни на шаг, словно желая видеть, как она наконец умрет. Если вдуматься, переживания той далекой ночи мало чем отличались от того, что Цзи Юньхэ испытывала сейчас. Тогда боль терзала ее тело, а теперь... Снедало сердце. Когда наступило утро, Циншу дала ей еще одну пилюлю, и боль ушла. Демоница лиса сказала, что Цзи Юньхэ была первой. Девушка до сих пор не знала, что имела в виду Циншу. Цзи Юньхэ вдруг подумала, что Чан И тоже стал первым. Первым, кто заставил ее испытать сердечную боль. Послышался тихий шум, который встревожил охрану. Кто-то распорядился. «Движение в шатре Тритона. Сходи, проверь». дзиюньхэ откинула одеяло и села. Внезапно лагерь озарила вспышка ослепительно-синего цвета, за которой последовал оглушительный треск льда, словно посреди зимы вскрылось скованное морозом озера. Треск не смолкал. Огромная ледяная игла пробила шатер дзиюньхэ насквозь. В тот же миг жаровню с лагерным костром опрокинул внезапно выросший из-под земли Ледяной сталагмит. Угли рассыпались, поджигая сухую траву и валежник. Повсюду заплясали огоньки пламени, отражаясь в пронзившей шатер ледяной игле. Цзи Юньхэ не выходила из палатки. Вдруг снаружи прозвучал громкий вопль. «Тритон сбежал! Тритон сбежал!» Крик сменился беспорядочным топотом конных и пеших, бранью Джулина и хладнокровными приказами Цзи Чен Юя. Притаившись в шатре посреди охватившей лагерь паники, Дзи широко улыбнулась. Такую яркую и счастливую улыбку редко можно было увидеть на ее лице. Девушка подумала, что за всю свою жизнь, с тех пор, как впервые приняла яд, она улыбалась меньше, чем за последние два месяца, которые она провела с Чан-И. Теперь он сбежал. Дзи перестала быть ему обузой. Это радостное событие стоило отметить. Девушка снова уселась на постель. Только сейчас она осознала, что наконец достигла состояния, о котором говорила, прощаясь накануне с Чан-И. Жизнь без страха. Пока Тритон был здесь, Зеюниха пугала одна простая мысль. Что делать, если Чан-И не уйдет? Теперь с этим покончено. Ее план сработал. Ничто в этом мире больше не сможет ее устрашить. Неожиданно кто-то отдернул полок шатра. Цзи Юньхэ напряглась, решив, что Чан И вернулся, но, подняв голову, увидела Цзи Ученик наставника государства стоял у входа, отбрасывая в свете бушующего снаружи пламени длинную тень, которая тянулась прямо к ногам Цзи Юньхэ. Он смотрел на девушку. От прежней ласковой улыбки не осталось и следа. Тритон сбежал, а мастер спокойно сидит в шатре? Ни одного бранного слова не слетело с его уст. Похоже, он действительно получил прекрасное воспитание. Дзиюньхэ ответила холодным взглядом. Сила Тритона превосходит все мыслимые пределы. Если он сбежал, его не догнать. Ты заявила, что приручила его, а сегодня он совершил побег. Принцесса привлечет тебя к ответу. Последствия ты знаешь. Дзиюньхэ покачала головой в притворном унынии. Наверное, мне не стоит ждать пощады. Сожалею, что навлекла на вас с генералом беду. Выражая сожаление, девушка прекрасно понимала, что Дзюлейн и Цзи Чин юй обладают немалым весом при дворе и в окружении наставника государства. Их манера держать себя говорила о высоком статусе. Принцесса Шуньде славилась самоуправством, но даже она была не в силах на основании сиюминутной воли отправить на смерть личного ученика, наставника государства и высокопоставленного генерала. Видя нежелание Дзиюньха вмешаться, Цзи Чэнь не нашелся, что сказать. Опустив полок шатра, он ушёл. Снаружи донесся его невозмутимый приказ. «Немедленно снарядить отряд. Пусть следует за мной». Цзи Чен Юй не желал отступать. Справиться с ним будет непросто. Дзи Юньхе задумалась, не стоит ли присоединиться к погоне, как полок шатра отдернули снова. Девушку охватило раздражение. Когда же слуги императора оставят ее в покое? Подняв голову, она застыла на месте. У вошедшего по плечам разметались серебристые волосы, а белоснежная одежда перепачкалась в зале. Он выглядел потерянным. Его синие глаза неподвижно смотрели на Дзи Юньхэ. Шум и крики отряда, высланного в погоню, смолкли вдали. Лагерь оглашал лишь треск сырой древесины, пожираемой костром. Этот упрямый тритон не ушёл, он вернулся за ней. Глядя на Чан И, Зи изо всех сил старалась сдержать свои чувства, готовясь сказать то, что должна была. Все прочие слова стали бы ошибкой. «Я знала, что ты вернешься, Чан И» ледяная игла пронзившая шатер медленно оплывала от жара лагерного костра и сверкала отражаясь яркими бликами в глазах Цзи Юньхэ. девушка изобразила на лице улыбку полную фальши чан и спокойно смотрел перед собой Дзиюньхе я верю только тебе поэтому пришел чтобы спросить спросить о чем со дня нашей первой встречи все твои слова и поступки были частью плана Девушка перестала улыбаться. Ее лицо омрачилось. Кто разговаривал с тобой? У Чан И побледнели губы и задрожал голос. Твоя забота была фальшивой. Искренность тоже. Ты притворялась, чтобы приручить меня и заставить добровольно пойти в услужение к вашей принцессе. Да или нет? Ззиньхэ подошла ближе. Чан И, скажи, кто разговаривал с тобой? Да! «Или нет?» — настойчиво повторил Чан И свой вопрос. Дзи Юньхэ молчала. «Правда ли?» — Чан И попытался заговорить снова, но теперь он избегал смотреть в глаза девушке. Он отвернулся всем своим видом, выражая непонимание, недоверие и боль. «Правда», — ответила Дзиюньхэ. Чан И сжал кулаки, его взгляд замутился. «Тогда в темнице тебя били плетью, унижали и запугивали. Это тоже было ложью. Ты хотела вызвать у меня сострадание, выставив себя жертвой?» «Да». В шатре повисло долгое молчание. Чем ярче разгорался охвативший лагерь огонь, тем сильнее пробирал до костей сгустившийся в палатке холод. Чан И закрыл глаза, изо всех сил пытаясь успокоить сбившееся дыхание. «Дзи Йоньхэ». «Я думал, ты не такая, как остальные люди». В его словах слышался сдавленный гнев. В них звучала боль и нестерпимая обида. Да, Тритона терзала обида. Он походил на отвергнутого ребенка, который готов был отдать самое ценное, что у него есть. «Я действительно не такая, как остальные люди, Чан И. Никто не смог заставить тебя служить принцессе, а я смогла». Ей нужно было ранить тритона в самое сердце. Ей это удалось. Чан И снова посмотрел на Дзи Юньхэ. Он был потрясён, раздавлен и не верил своим ушам. Казалось, его грудь пронзила ледяная игла, выстудив тело изнутри. Он сделал неверный шаг и пошатнулся, словно только сейчас обнаружив, сколько неудобств причиняют ноги, сменившие рассеченный хвост. Ноги подгибались. Чтобы не упасть, Чан И пришлось ухватиться за деревянную раму шатра. Дзи Йонихэ холодно наблюдала за ним. «Уходи!» — она подошла еще ближе. «Ты был для меня средством обрести свободу!» «Уходи!» Она вытянула руку и направила в ладонь поток магической силы, делая вид, что хочет пленить Чан И. «Даже не пытайся бежать!» Почему он не уходит? Когда хлынувший из ладони Цзи поток силы почти достиг Чан-И, рядом раздался крик Джулина. «Тритон здесь!» Сердце девушки дрогнуло. В тот же миг ее взгляд полыхнул яростью. Недолго думая, она обратила против Чан-И всю собранную в ладонь силу. Тритон в оцепенении глядел на девичью руку, направившую убийственный удар, который он принял с глухим стоном, вылетев из шатра, и рухнув на землю. Его рот наполнился кровью, одежда и волосы выпачкались в грязи. Цзюньхэ стояла у входа в шатер и равнодушно смотрела на пленника. Со всех сторон к шатру сбегались солдаты конвоя. Чан-И стиснул зубы, проглотил кровь и взмахнул рукой. Земля исторгла сотни ледяных игл, нацеленных на солдат. Кому-то пронзила грудь, кому-то ногу, В лагере зазвучали крики и стоны, кровь заливала все вокруг, разнося смрадный запах. Посреди чистокола ледяных игл стояла невредимая Дзи Юньхэ. Даже сейчас, выплеснув всю свою ярость и непокорную силу, Чан И не захотел причинить ей боль.